Глава 10. Мы уже с полчаса провели в этом подземном заточении. От всех вопросов видимоборца я открестилась, утверждая, что не понимаю, на что он намекает. Не поверил, но спрашивать перестал. Последние минут двадцать он был занят изучением плетения, видимо, выискивая возможности вынести двери не повредив защиту Академии. Я же стояла в сторонке, привалившись к этой самой двери как к единственной не очень холодной поверхности, и растирала плечи. Как-то о том, что в подвале, да еще и зимой, может быть, довольно холодно, мы не подумали. Когда же Брейк, заметив, что у меня уже начинают стучать зубы, скинул пиджак и протянул его мне, стало совсем как-то неуютно. Я уже понадеялась, что может получиться провести часы в заточении в разных углах подвала и без общения, но, похоже, общаться все же придется. А если уж придется, то почему бы и не попробовать выведать то, что хотела Декан Вреш? Спасибо, буркнула, принимая теплый пиджак. А как же вы? Я привык к холоду, пожал он плечами. Часто приходилось мерзнуть? спросила безразличным тоном, делая вид, что очень занята закутыванием в очередную одежду, видимо, борца. Раньше плащи были, теперь вот пиджак. А дальше что? Надеюсь, до рубашки дело не дойдет. Но глупо было бы отрицать, что в сохранившем тепло чужого тела пиджаке и мне стало гораздо теплее. И даже подвал показался немного уютнее, что ли. Не так уж все и страшно. Не убьет же он меня тут, в самом деле. Хотел бы, давно это сделал, не в первый раз наедине. «Нечасто, но основательно», — ответил на мой небрежный вопрос, видимо, борец. В боевой академии все адепты первого курса проходят через различные испытания на выносливость, чтобы выработать стойкость к подобным внешним неудобствам. «Жуть какая! Детей морозить!» — передернула я плечами, и только потом до конца осознала, что он сказал. «Вы учились в боевой академии?» Меня настолько ошеломила догадка, что вопрос вышел почти истеричным. Неужели ведьмоборцев обучали в Королевской боевой академии, через которую проходят все боевые маги? Это же получается, любой маг из этой академии может оказаться ведьмоборцем. Что тебя удивляет? Отвлекся от изучения стены Брейк. Я боевой маг, логично, что и образование получил в соответствующем учебном заведении. Ты не просто боевой маг. Ты убийца-ведьм. Но вслух я этого, конечно, не сказала. Сжала зубы и опустила голову под слегка насмешливым взглядом магистра Брейка. «Даже знать не хочу, за что он получил звание магистра». «Согрелась?» — спросил маг, когда молчание опять затянулось. «Да, спасибо». Буркнула, продолжая разглядывать носки своих ученических туфелек. «Тогда, может, теперь расскажешь, зачем твои подруги затеяли весь этот спектакль?» С усмешкой проговорил ведьмоборец. «Не понимаю, о чем вы». В очередной раз повторила я. «Да брось!» — рассмеялся он, сложив руки на груди. «Это настолько очевидно, что даже забавно. Я так понимаю, все ведьмы и ведьмочки в Академии уже осведомлены, кем я являюсь, и участвуют в некоем заговоре. Вот только мне пока не ясна его конечная цель. Зачем запирать нас тут, без возможности выбраться, не нарушив защитное плетение Академии?» «Неужели вы надеялись, что я поддамся на провокацию, воспользуюсь магией и буду уволен за взлом защиты?» «Не понимаю, а... «Да, да, конечно, ты совершенно не понимаешь, о чем я говорю». Откровенно веселясь перебил меня ведьмоборец. Но раз уж мы тут заперты, предлагаю провести время с пользой и, наконец, пообщаться нормально. Теперь ты точно не сможешь сбежать посреди разговора». «Ой, а вот об этом наш отряд возмездия, разумеется, не подумал». Всех интересовало только то, чтобы, видимо, борец не смог избежать допроса, а то, что допросу могу подвергнуться я, их как-то не заботила. «Не о чем разговаривать», — произнесла как можно более отстраненно. «Уверена», — шагнул он ко мне, — «а как же ночь перводенства?» Я вжалась в дверь, посильнее запахнула полу пиджака в нелепой попытке отгородиться, вздернула подбородок и упрямо повторила. «Не о чем нам говорить». «Так боишься?» — прищурился Брейк. «Или ненавидишь?» «И вот зачем спрашивать об очевидном?» «И так же все понятно. Он ведьма-борец, я ведьма, мы исконные враги. А поцелуй? Ты подумаешь, было и было. Я уже забыла. Забыла, говорю. И точка». Но взгляд сам собой приклеился к губам ведьма-борца, потому что такое при всем желании сложно забыть. «Так, нужно срочно подумать о чем-то другом», О чем угодно, только не о звездном небе, падающих с него снежинках, пьянящей мелодии, теплых руках, обнимающих меня в танце, губах. Тряхнула головой, еще выше задрала нос, изображая непоколебимую невозмутимость. Но щеки горели, как от пощечин, и Брейк этот неестественный румянец, конечно же, заметил, как и мечущийся взгляд. Какая же ты открытая кара. Улыбнулся он, еще на шаг приближаясь ко мне. Все мысли и эмоции отражаются на упрямом личике. Совсем не умеешь обманывать и изворачиваться. Ведьмочка, но не ведьма. — Это я-то не ведьма! Возмутилась, тут же забыв о поцелуях и прочей чепухе. — А ну возьми свои слова обратно, ведьмоборец! Ух, как я разозлилась! Руки сами собой сжались в кулаки, а в голове загудела от всколыхнувшейся силы. «Да я ему сейчас устрою, не ведьма! Она у меня не то что брови, голову заново отращивать будет!» «Потише, гроза!» — поднял руки Брейк, отступая. «Беру слова обратно. Безусловно, ты ведьма. И как истинная ведьма отлично контролируешь себя. Мы же не хотим нарушить сплетение защиты Академии, верно?» «Но говоря все это...» Маг продолжал улыбаться и смотреть на меня и с таким умилением наблюдающего за забавным зверьком хозяина. В общем, он нарвался. Как сказала бы Аяла, мужик явно напрашивается на неприятности. А если ему очень надо, то и мне дурака не жалко. Успокоилась я так же быстро, как и вспыхнула. Разжала кулаки, постаралась изобразить умиротворение и уселась прямо на ступеньку перед дверью, бессовестно подстелив край ведьмоборского пиджака сложила ручки на коленках и невозмутимо проговорила. «Так вы, говорите, в боевой академии учились? И как там было? Поделитесь парочкой историей из насыщенной жизни адептов боевой магии, раз уж мы тут заперты. Вот так, неуважаемый магистр Эрен Брейк. Я готова с вами разговаривать, но только на те темы, которые сама выберу. А про перводенство вам лучше больше не заикаться, а то продемонстрирую, какая я не ведьма». Маг принял мои правила игры, Сделал вид, что ничего не было, и, прислонившись плечом к ледяной стене, уточнил. «Что именно ты хочешь узнать?» «Все», — уверенно ответила я. «Об удних адептов боевой магии или обо мне?» — прищурился он. Вот же догадливый какой». «Обо всем!» — неопределенно махнула рукой. «Надо же как-то скоротать время, пока нас не найдут». «Сомневаюсь, что нас потеряли», — усмехнулся Брейк. «А если тебе...» «Или твоим подругам? Интересно, мое прошлое?» «Достаточно было просто спросить». «Так вы и рассказали бы». Пробурчала я от растерянности, выйдя из роли. «Другим нет. Тебе расскажу все, что захочешь». Небрежно ответил, видимо, борец, будто это само собой разумеется. И вот уж со мной-то он готов откровенничать в любое время и на любые темы. «И за что мне такое счастье?» Не скрывая сарказма, спросила я. «А сам не знаю». Вдруг признался Брейк, запустив руку в черную шевелюру, а на его губах появилась какая-то совсем уж мальчишеская шальная улыбка. «Влюбился, наверное?» «Он притворяется. Играет с тобой, Кара. Соберись. Не верь ему, это же, видимо, борец. Бессердечное чудовище и убийца ведьм», — твердила я себе, во все глаза глядя на мужчину. «Ты ненавидишь его, Кара! Ты должна отомстить ему за маму!» Уговаривала себя и отчаянно гнала такую маленькую, забитую, но настойчиво проскальзывающую мыслишку. «А что, если не врет?» И где-то глубоко внутри от этого почему-то становилось теплее. «Нет, я так просто не могу!» Вскочила, развернулась к двери и начала остервенело колотить по ней кулаками, вопя на всю Академию. «Откройте! Выпустите меня!» «Откройте немедленно!» «Даже пару раз убивают!» — проорала, для пущей убедительности. Не помогло. Только за спиной послышалось давленное покашливание, переходящее в смешки. Вот уж не думал, что откровенность может быть такой убийственной. Будто издеваясь, проговорил Брейк. «Ну все, с меня хватит. Наигрался им «Мстителей». И пусть потом врешь вместе со всеми ведьмами и ведьмочками Академии будут меня дружно проклинать, выскажу все в лицо этому гадкому притворщику. Пусть расскажет, глядя мне в глаза, как убивал мою маму, раз уж такой откровенный. Развернулась на каблучках, с ненавистью уставилась на улыбающегося мага, и уже вдохнула поглубже, чтобы сказать все, что думая о нем. Как за спиной послышался глухой хлопок, пахнула магией, затем дверь заскрежетала, открываясь. И прозвучало язвительное. «И чего так орать? Убивают ее, надо же!» А пиджачок презентовали, чтобы труп потом завернуть. «Ну, Яла!» Подвал я покидала с высоко поднятой головой и видом победительницы, хотя на деле чувствовала себя примерзко. Чуть не сорвалась ведь. И сорвалась бы, если бы Яла вовремя не появилась. Духи, я же едва не высказала все Брейку была готова бросить обвинение в убийстве мамы прямо в его холеную самоуверенную рожу. И что потом? Этот гад просто заявил бы, что я ошиблась, или того хуже, сбежал. А мама достойна отмещения. Поэтому мне нужно собраться, взять эмоции под контроль, выкинуть из головы всякие странные мысли и основательно подойти к плану возмездия. «Идем, Яла, у нас много дел», — проговорила, задрав нос и вышла из помещения, в котором провела последний час, причем в худшие из возможных компаний. А магистр? Покосилась на видимо борца подруга. А магистр Брейк сам дорогу найдет, не маленький. Как только справится с острым приступом откровенности? Нам же лучше поторопиться, подозревая, это может быть заразно. Ехидно произнесла, спиной чувствуя взгляд мага, но стойко не оборачиваясь. А Яла хмыкнула, но говорить ничего не стала, молча проследовав за мной. «Но это же Яла. Надолго ее не хватит. Обязательно зажмет в первом попавшемся укромном уголке и потребует подробностей, пока остальные до меня с теми же расспросами не добрались. А я вся на нервах. В голове полная сумятица, и разговаривать вообще ни с кем не хочется, тем более о брейке. Следовательно, нужно действовать на опережение». «Яла, миленькая», — схватила подругу за руки — остановившись в темном подвальном коридоре. «Помоги смыться из Академии до вечера. Не хочу сейчас никого видеть и обсуждать все это». И умоляюще заглянула в чуть мерцающие синие глаза подруги. «А ела, конечно, у нас кремень, но даже она не устоит перед таким жалким, молящим о спасении взглядом. Не зря я столько времени убила на репетиции перед зеркалом. А когда к умению еще и искренность прилагается», Это уже просто безотказное оружие. я сейчас была искренна, как никогда. Мне действительно необходима передышка, чтобы разобрать бардак в голове. Там из-за этого борцы и его откровений такая свалка, что саму себя потерять не мудрено. Ладно. Чуть потянув с ответом для приличия, махнула рукой ялка. Так и быть. Отвлеку всех, а ты беги в оранжерею. Принесу шубу и сапоги туда. Окинула меня взглядом и ехидно добавила. «На улице метет, но у тебя вон пиджачок есть. Не окоченеешь за пару минут». В этом вся Яла. Она даже добрые дела умудряется делать с истинно ведьминской стервозностью. Но зато я ее люблю. Чего уж там. Обняла подругу и отступила в сторону, уступая ей дорогу. «Подожди минуты три и выходи осторожно». Подмигнула Яла и отправилась пробивать мне путь отступления. Но я понимала, это только временное решение. Все равно придется рассказать всем, о чем мы с Брейком в подвале говорили. А мне почему-то до дрожи не хотелось рассказывать, по крайней мере, не все. Должно же у меня быть хоть какое-то личное пространство. Дружный ведьминский коллектив, это, конечно, хорошо, но какие-то границы все же должны быть. А это значит, что мне нужно придумать, что соврать. Просто умолчать не получится. Ведьмы, народ интуитивный, почувствуют. Размышляя над тем, как приукрасить проведенное в подвале время так, чтобы выкинуть из рассказа некоторые моменты, я выжидала, пока Яла разгонит всех, чтобы мне незамеченные выскользнуть из академии, когда над ухом вдруг прозвучал вкрадчивый шепот. Заблудилась? Или меня ждешь? Сказать, что я испугалась, это ничего не сказать. Заорала, подпрыгнув на месте. Развернулась и долбанула чистой природной силой в подвальный полумрак. И только потом осознала, что и сделала. Да и как тут не осознать, когда от импульса все вокруг озарилось ярким светом? Наблюдая за улетающим весенней ласточкой в другой конец коридора Брейком, я уже отчаянно обдумывала другую ложь. А врать придется и качественно, иначе проблем не избежать. Это ведьмы в курсе, кто такой магистр Эрен Брейк, и при любом раскладе за меня будут — А вот ректор за нападение на преподавателя точно по головке не погладит. «Да меня отчислить могут! Вот же ведьмоборец, одни проблемы от него!» Но я еще не подозревала, какие именно проблемы меня ожидают. Узнала и прониклась буквально через пару секунд. Брейк вскочил с пыльного каменного пола, развернулся и рванул в противоположную от меня сторону. Хм, «Испугался, что ли? Да нет, быть такого не может!» Удивительно, что мне вообще удалось зацепить его. борцы, на ну, то и борцы, им ведьминские силы не страшны. А в следующее мгновение Академию огласил жуткие вой потревоженные защиты. Духи! Так вот, куда Мака рванул? К тому самому участку щитового плетения, рядом с которым мы провели последний час. Чуть не взвыло громче той и сирены. Все это конец. Теперь меня еще и в повреждении защитного плетения обвинят. Плакала моя стипендия, дальнейшее обучение и планы на светлое будущее. Я и сама была готова разреветься. Это надо же так самой себе напакостить. Хотя чего это я? Нет тут моей вины. Нечего подкрадываться к девушке в темном подвале. Любая бы на моем месте испугалась и среагировала на инстинктах. Да, именно так и скажу. Это все Брэк виноват. Подкрался и напугал намеренно. Причем это даже ложью не будет. Если бы он просто шел за мной... Я бы услышала его шаги. А этот гад именно крался, специально, чтобы подловить. Главное настроиться и изобразить жертву как можно натуральнее. Сейчас сюда наверняка сбегутся все, кому не лень. И я должна выглядеть соответственно моменту. Заплакать не получилось, поэтому потерла глаза, чтобы покраснели. Покусала губы и приготовилась жаловаться по полной программе. Но от опыта приближающейся толпы почему-то не было. А сирена вдруг заткнулась напоследок кашлянов особенно жутким завыванием. И как это понимать? Где все? Почему никто не спешит узнать, что произошло? Странно. Вздохнула и пошла. Нет, не на выход из подвала, а в ту злосчастную комнату, в которую надеялась больше никогда не возвращаться. Интересно же, что там Брейк делает. Наверняка это он как-то угомонил тревожный вой защиты Академии. Дверь была распахнута настежь, Сам, видимо, борец обретался возле стены изучая взглядом светящиеся линии силового плетения. Меня он, казалось, не заметил. Потопталась немного на пороге и уже собиралась смыться потихоньку, как вдруг маг проговорил задумчиво. «Какое занятное тут при плетении магии и ведьмовской силы. Подойди, глянь. Если я не ошибаюсь, защиту ставили совместно». Подходить к нему не было никакого желания, Да и в магических плетениях я не особо сильна, даже если они и ведьминские. Но Брейк явно ждал моего авторитетного мнения. Даже интересно стало, что он там такое высмотрел, чего не заметил за предыдущий час, половину которого провел как раз у этой самой стены. Ладно, подойду так и быть. За час не съел же он меня, следовательно, и сейчас не тронет. Если только не обиделся за тот удар импульсом. Засомневалась и отступила назад, схватившись за дверь. «Кара, ты идешь? Не оборачиваясь, поторопил Брейк. «Вроде не злится». «Ах, была не была». Оттолкнулась от двери, поморщившись от неприятного скрипа, кажется, раньше она так не скрипела, и шагнула в помещение. «Дверь!» Резко обернувшись, крикнул Мак, как раз в тот момент, когда эта самая дверь вдруг качнулась, врезав мне по попе и придавая ускорение. Я слетела со ступени, чуть не пропахав носом пол, а за спиной послышался характерный хлопок. «Ой!» Вернув равновесие, выдала я, оборачиваясь. Дверь, как и следовало ожидать, была закрыта. «И вот мне интересно, как скоро нас выпустят на этот раз?» Сложив руки на груди, проговорил ведьмоборец. «На этот раз нас никто не запирал!» Выпалила я, к выходу. А в прошлое, значит, все же заперли. Со смешком уточнил Брейк. Я в этот момент таранила проклятую дверь в надежде, что свершится чудо, и она таки откроется. Но ничего не выходило. Мы действительно опять оказались заперты. Только теперь по-настоящему. И никто не знает, где нас искать. — Нет! простонала, сползая на ступени. — Этого просто не может быть, потому что... Не может быть и все тут. «Запирающее заклинание не могло сработать само по себе. Его должен кто-то активировать». Резко развернулась и с прищуром посмотрела на видимо борца. «Немедленно выпустите меня». Потребовала, готовясь драться, если придется. «Не могу». Развел руками он. Из-за активации защиты двери блокируются сами собой. Я только звуковую часть щита сняла, все остальное работает исправно. «Да вы издеваетесь!» Заорала я, представив, что нам тут придется еще неизвестно, сколько времени провести запертыми вдвоем. Издевательством было использовать чистую силу вблизи особо чувствительных щитовых потоков. Прищурившись, ответил борец. Ох, кажется, вспомнил, как я его шарахнула. Я буду кричать! Предупредила на всякий случай, отступая и прижимаясь к двери. А я не против, хмыкнул он. Можешь даже повторить пассаж на тему «Убивают». Вдруг сработает. Можешь даже повторить пассаж на тему «Убивают». Вдруг сработает. Хотя сомневаюсь. Если только за дверью не ожидает твоя подруга. Она же где-то поблизости. «Нет», — прошептала я. А Яла сейчас уже наверняка бежит к оранжерею с моими шубой и ботинками в обнимку. Интересно, не обнаружив меня там, она додумается проверить подвал? Вряд ли. Скорее всего, подумать, что я решила и от нее сбежать, чтобы от расспросов увильнуть. В таком случае предлагаю провести время с пользой и изучить плетение. Уверен, если мы объединим силы, сможем и двери открыть, и следы вмешательства удалить. Указал на испещренную светящимися линиями стену Брейк. Я неуверенно шагнула к нему, подумав, что и правда, о чем духи не шутят. Но в следующее мгновение замерла, услышав. Или можем поговорить, наконец, откровенно и выяснить, какие именно претензии у тебя ко мне, Кара. За исключением того, что я некогда был ведьмоборцем, не по собственной воле, а исключительно по необходимости, кстати. Я так и замерла, подняв ногу для следующего шага. «Мне не показалось? Я не ослышалась?» Опустила ногу, сложила руки на груди и спросила. «То есть ты убивал подобных мне, не по велению души?» а исключительно по необходимости, ведьмоборец? И какая же необходимость была уничтожать нас, беззащитных дочерей природы? А какой ответ тебя устроит, ведьмочка? Невесело хмыкнул он. Правдивый? Или то, что ты хочешь услышать? Я брезгливо передернула плечами, демонстрируя все, что думаю о его оправданиях, уселась на ступеньку, опять поправив многострадальный пиджак, и, не скрывая ехидство, в голосе проговорила. «Раз уж мы тут все равно заперты, послушаю твою правду, видимо, борец. Всегда любила сказки. А только и ты будь готов потом услышать мою правду». «Договорились», — кивнул он. «Откровенность за откровенность». «Именно так», — подтвердила я. «Надоело все это притворство. Не хочу больше играть в Мстителей. Если мне придется выслушать его версию, чтобы потом с чистой совестью обвинить в убийстве мамы, так и быть». «Потерплю». Брейк прошелся по комнате, явно подбирая слова для своей сказки, но я не торопила. Даже любопытно стало, какие оправдания он для себя придумает. «Я лично причастен к смерти только одной ведьмы». Угрюмо начал он. Фыркнула, скривившись. как же? Только если он не стал ведьмоборцем за день до того, как их прикрыли. Но это вряд ли. Слишком силен». «Ты обещала выслушать». Стрельнул в меня прищром Брейк. — Так я и не перебиваю, — ответила с кривой усмешкой. — Не нравится, когда в твою ложь не верят. — Так придется потерпеть, я ж терплю. — Пожалуй, лучше начать с самых корней. Как-то неуверенно проговорил он. — Период от рождения до становления ведьмоборцем меня вряд ли заинтересует, — протянула я. — Сомневаюсь, что в детстве тебя мучила толпа ведьм, из-за чего ты проникся ненавистью к нам и пошел творить справедливость записавшейся ведьма борцы. «Может, все-таки помолчишь и послушаешь?» Неожиданно психанул он. «Я вообще-то душу тут перед тобой раскрывать собираюсь». Подняла руки, демонстрируя, что готова принять исповедь невинной жертвы. «Так вот», — нервно расхаживая передо мной, начал он. «Мне было немногим меньше, чем тебе сейчас, когда в боевую академию явился король» чтобы отобрать подходящих, по его мнению, претендентов для создания отряда видимоборцев. То есть он оправдывает себя тем, что был молод? Прекрасно. А потом что, втянулся? Времени-то сначала начала гонений прошло уже немало. Хм, а проект то оказывается, у нас старичок. Как-то не задумывалась о том, что ему может быть настолько больше тридцати, на которые выглядит. Даже неудобно как-то стало, что тыкать ему начала». Хотя десять лет назад он уже был какой-то шишкой в этой, видимо, борческой шайке, если на приказе на наше с мамой убийство его подпись стояла. А тут оказывается, что он вообще с самого начала во всем этом геноциде участвовал. Одернула себя и продолжила слушать. Меня выбрали как одного из потенциально сильнейших боевых магов. Изливался соловьем Брейк. Согласие, сама понимаешь, не спросили. «Ах ты ж бедненький! Силой заставили!» Как же противно. Но молчу, пусть говорит. Так я оказался в числе подопытных, кому пытались вживить ведьминскую искру. Передернув плечами, тихо проговорил он. И стал первым, кто выжил. У меня ком в горле встал. Да, все мы наслышаны о том, каким образом ведьмоборцы получили такую власть над ведьмами. Когда это открылось, люди и взбунтовались. И вот передо мной стоит тот, кто по его же словам, Был первым убийцей, поглотившим искру ведьмы. Ненавижу. — Как ее звали? — спросила шепотом. — Скажи мне имя той ведьмы, чью душу ты забрал. — Я не знаю. — опустил он голову. — Искал долго, но так и не узнал. Она была единственной, в чьей смерти я повинен непосредственно. — Как же удобно! Мерзко, но удобно. Его заставили, принудили, он этого не хотел. Она теперь живет припеваючи и вовсю пользуется силами, которые получил, забрав искру одной из моих сестер. Я пытаюсь объяснить, что не хотела всего этого, но вижу по твоему взгляду, что ты только еще больше ненавидишь меня. Покачал головой Брейк. — Да какая тебе разница, что я чувствую? — выкрикнула, как выплюнула. — Если бы для меня это было неважно, я бы не открывал сейчас тебе тайну, за разглашение которой могу поплатиться жизнью. Резко произнес он. «Да какая тайна? Всем уже известно, что вы творили!» Нервно взмахнула я руками. Но никто не знает, по чьей вине это вышло наружу. Хмыкнул ведьмоборец. «Ой, да брось!» — фыркнула я. «Все рано или поздно всплывает. Прижали вас, вот вы Это был я. Перебил меня Брейк. Я был тем, кто открыл тайну силы ведьмоборцев. Просто не мог больше выносить этой несправедливости. Сам себя ненавидел за то, что вынужден ежедневно подписывать приказы на поимку ни в чем не повинных ведьм. А когда на мой стол легла бумага, в которой значилась не только ведьма, но и ее малолетняя дочь, я не выдержал. Обратился лично к королю, но меня не пожелали слушать. И я сам отправился за той ведьмой. Впервые сам вышел на охоту. У меня сердце остановилось. «Это же... это же он про нас с мамой!» «Да, я взял ведьму, но не тронул ее дочь. И та ведьма стала первой, кто узнал правду. Мне пришлось взять с нее нерушимое слово, что, открыв истину, она исчезнет без следа, чтобы наши имена не связали. И она выполнила обещание, донесла информацию до кого нужно, а потом исчезла. Думаю, она и сейчас скрывается где-то, так что подтвердить мои слова некому». Но это и к лучшему, потому что иначе моя жизнь не будет стоить и медной монеты. Король был вынужден отказаться от мести ведьмам, но все еще ищет того, кто вынудил его сделать это. Брейк еще что-то говорил, но я его уже не слушала. У меня шумело в ушах, голова кружилась, а во рту поселился привкус крови. «Мама, неужели это все про нее?» Неужели она жива? Теперь твоя очередь, Кара. Вырвал меня из тумана голос Брейка. Ты же хотела мне что-то сказать? Я? Спросила, вообще не понимая, где нахожусь и что происходит. Да, мы договорились. Откровенность за откровенность. Так за что ты ненавидишь меня больше, чем всех остальных, видимо, За маму. Прошептала я одними губами. А в следующее мгновение за спиной послышался скрежет. Дверь отворилась, и я вздрогнула от голоса нашего декана. Кара, слава духам, с тобой все в порядке. Ворвавшись в помещение и рывком поднимая меня за плечи, воскликнула, напиная врешь. Взгляд ее метнулся к Брейку, глаза сузились. Все хорошо, поспешила я заверить ведьму. Мы тут случайно заперлись. — С защитой что-то не так. Видимо, ложная активация повлекла за собой какой-то сбой. Присоединился к успокоению в рэш, маг. Мы с адепткой пытались понять, что произошло, когда дверь случайно захлопнулась. Декан пристально посмотрела на меня, удовлетворилась согласным кивком и повела на выход, бросив через плечо. — Надеюсь, вы понимаете, что вины моей адептки во всем случившемся нет, магистр Брейк. — Конечно. «Никаких претензий с моей стороны не последует», — с усмешкой ответил он. Это все было исключительно случайностью. А я переставляла ноги, как кукла, и боролась с желанием обернуться. Мне так хотелось расспросить его, узнать все подробности, да хотя бы имя той ведьмы уточнить. То, что я услышала от Брейка, меняло все. Если он не солгал, в чем у меня не было уверенности, но очень хотелось верить, то моя мама еще может быть жива. Мама, моя отважная, пусть и не всегда идеальная, порой невыносимая и безответственная, но любимая мамочка не умерла.